Глава 6. ДНК-экспертиза. В 1984 году доктор Алек Джеффрис, позже профессор, генетик из Университета Лестера, изучавший наследственные заболевания, понял, что людей можно идентифицировать на основании различий в их генетическом коде. Четыре года спустя после разработки им техники ДНК-доктилоскопии, которую теперь обычно называют ДНК-экспертизой, Мужчина по имени Колин Питчфорк стал первым в мире человеком, признанным виновным в убийстве на основании результатов ДНК-экспертизы и первым идентифицированным в результате массового ДНК-скрининга. Нет никаких сомнений, что ДНК-экспертиза стала самым важным достижением в криминалистике, случившимся за годы моей карьеры. Эта методика позволила безошибочно связывать людей со следами слюны, спермы, крови и даже чешуйками кожи, оставшимися, к примеру, на одежде. Кроме того, с начала ее применения, в середине 80-х годов, технология шагнула далеко вперед, и методика была настолько усовершенствована, что теперь результаты можно получить с помощью микроскопически малого количества биологического материала, невидного невооруженным глазом, а также материала, разрушенного средой, в которой он находился, либо смешанного с ДНК других людей, и даже при наличии всех этих факторов сразу. ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота, это основной компонент хромосом, присутствующий в клетках практически всех живых организмов, как животных, так и растений. Она способна к самовоспроизведению для создания копий при делении клеток. ДНК содержит генетическую информацию, которая наследуется от одного поколения к другому. Образец ДНК можно собрать с предмета с помощью различных методов, включая мазок, соскоб, вырезание кусочков ткани, биопсия и удаление поверхностных загрязнений с помощью клейкой ленты. Полученный образец помещается в небольшую пробирку вместе с химическими веществами, с помощью которых выделяется ДНК. Для проведения анализа первым делом необходимо увеличить или усилить количество ДНК в образце чтобы её было достаточно для анализа. Это достигается путём смешивания биологического материала со сложной комбинацией реагентов, после чего полученная смесь подвергается серии циклов нагрева и охлаждения. С каждым циклом количество ДНК удваивается. Образец усиленного экстракта затем переносится на реакционную пластину вместе с несколькими известными образцами, часть которых вообще не содержит ДНК в то время как другие содержат ДНК известных типов. Это делается для проверки правильной работы системы. Реакционная пластина затем вставляется в большую серую коробку с мигающими лампочками, известную как анализатор. Над названием явно недолго думали. Анализатор разделяет и идентифицирует определенные компоненты из нескольких возможных типов для каждого из ряда заданных участков. Именно из комбинации этих определенных компонентов и получается ДНК-профиль. Из-за того, что результат можно получить по крошечному количеству ДНК, необходимо быть особенно осторожным, чтобы исключить любые другие возможные причины его наличия. Могло ли быть, к примеру, некое загрязнение до или после попадания объекта в лабораторию? Или могла ли ДНК быть связанной с каким-то совершенно безобидным событием, которое имело место до совершения преступления. Таким образом, чрезвычайно важно как можно более тщательно разобраться в обстоятельствах дела, в объектах и образцах, собранных и проанализированных в рамках расследования. Бывал ли, к примеру, подозреваемый на месте преступления ранее, или вместе с жертвой, или на одном и том же мероприятии с жертвой до совершения преступления. Любое подобное событие может теоретически привести к безобидному переносу ДНК, которое впоследствии может быть ошибочно принято за доказательство в рамках расследуемого происшествия. Аналогичным образом необходимо быть уверенным, что системы и процессы в лаборатории достаточно защищены от искажения результатов какими-то внутренними факторами, Теперь лаборатории должны быть гораздо более чистыми, чем до открытия ДНК-экспертизы, и ученым приходится носить одежду с более высокой степенью защиты. Когда я только начала работать в ЭКС, от нас только и требовалось, что надевать халат, ну и пару одноразовых перчаток, когда имели дело с чем-то особенно пачкающим. Перчатки, впрочем, мы надевали далеко не всегда, так как порой было гораздо проще нащупать пятна голыми руками, чем их увидеть. С появлением ДНК-экспертизы защита стала необходима не только для самих ученых, но и для исследуемых объектов. Стандартная методика, используемая в настоящее время в Англии и Уэльсе, называется ДНК-17, поскольку подразумевает анализ компонентов в 17 различных участках ДНК, включая участок, отвечающий за пол человека. Вероятность полного совпадения ДНК-профиля у двух людей составляет менее одной миллиардной, а так как сейчас в мире живет всего лишь порядка 7,5 миллиардов людей, легко понять, насколько надежна эта методика. Для сравнения, при использовании стандартных для криминалистики групп крови можно считать удачей, когда возможно получить комбинацию групп крови, встречающуюся у одного человека из нескольких тысяч, Несмотря на эту впечатляющую статистику, от ошибок все равно никто не застрахован. Так, в начале 1990-х мужчину, подозреваемого в краже со взломом, признали виновным на основании результатов ДНК-экспертизы. Полученный с ее помощью ДНК-профиль, насколько я помню, встречался у одного человека из 37 миллионов. Подозреваемый упорно и громогласно отрицал свое участие в краже а когда по его делу была впоследствии подана апелляция, провели дополнительные работы. К тому времени количество анализируемых участков ДНК увеличилось, что сделало результат еще более точным. И хотя повторные результаты не выявили никакой ошибки в предыдущих анализах, по этим новым участкам в ДНК мужчины были обнаружены несоответствия, то есть он все-таки не мог совершить этого преступления. Профессиональное сообщество криминалистов было слегка шокировано подобным поворотом дела. Все еще привыкая к открывшимся с помощью ДНК-экспертизы невиданным возможностям, они с удивлением обнаружили, что даже такой высокой точности может оказаться недостаточно. ДНК-экспертиза стала решающим фактором в раскрытии многих преступлений, над которыми я работала, начиная с конца 80-х. Например, в расследовании таких нераскрытых дел, как убийство Стивена Лоуренса и и Питера Диксонов на Пемброкширской береговой тропе. Помимо того, что ДНК-экспертиза помогла доказать вину или невиновность бесчисленного множества людей, она использовалась и для проверки приговоров, вынесенных очень давно. Так, например, было пересмотрено дело Джеймса Ханратти, убийцы с А6. Майкл Грэгстон работал вместе со своей возлюбленной Валерией Стори в лаборатории транспортных и дорожных исследований недалеко от города Слау. 23 августа 1961 года они находились в машине Майкла в поле неподалеку от Мейденхеда, когда к ним подошел незнакомец. Преступник принудил Грэгстона ездить всю ночь по окраинам Лондона и, наконец, приказал ему выехать на трассу А-6, и заехать на стоянку для грузовых автомашин рядом с Дэдмон-Хилл. Там он убил Грегстона, изнасиловал Валери Стори и выпустил в неё несколько пуль, одна из которых, войдя в позвоночник, парализовала женщину. На следующее утро она была найдена и отправлена в госпиталь. Полиция начала охоту на Шатена с карими глазами на выкате, так его описала Валерий. Орудие убийства было найдено на следующий день в пригородном автобусе под сиденьем. револьвер 38-го калибра, завернутый в носовой платок. Несколько дней спустя две гильзы от патронов к такому же револьверу были найдены в комнате постоялого двора в районе Мейдевелл, где Джеймс Ханратти останавливался в ночь перед нападением. После того, как он был опознан в Валерии истории 25-летнего Ханратти признали виновным, он был повешен в тюрьме Бетфорда в апреле 1962 года. Ханрати до самого конца отрицал свою вину, и в 1991 году ко мне обратился Боб Вофенден, журналист-расследователь, работавший на Йоркширское телевидение вместе с солиситором по имени Джеффри Биндман. Оба считали, что в том деле была допущена судебная ошибка. В ходе первоначального расследования на трусах и подъюбнике Валерей были обнаружены следы спермы и вагинальных выделений. Тем не менее, после того, как сотрудники криминалистической лаборатории полиции Большого Лондона получили результаты анализа крови, было принято соглашение, что этот анализ может использоваться только для исключения, но не для включения. Другими словами, результаты анализа крови не могли применяться для подтверждения связи между Ханратти и Валерии Стори. Однако на их основании, можно было однозначно утверждать, кому эта сперма точно не принадлежала. Ряд вещественных доказательств по делу уничтожил пожар. Однако, когда я посетила головное управление полиции графства Бетфордшир в июле 1991 года, мне представили ряд связанных с делом объектов, которые по-прежнему там хранились. Два месяца спустя, Я отправилась в лондонскую лабораторию в Ламбете, чтобы изучить материалы дела. Папка с материалами оказалась тонкой и изрядно потрёпанной, но между немногочисленных страниц я обнаружила два небольших обрывка ткани, оказавшихся теми самыми ключевыми образцами, которые мы искали. Мне не верилось, что вообще посчастливилось их найти. Эти обрывки, хранившиеся в отдельных запечатанных и промаркированных полиэтиленовых пакетиках, были всем, что осталось от образцов пятен спермы с нижнего белья Валерии Стори. В последующие несколько лет были предприняты попытки проведения ДНК-экспертизы на основании материалов с этих обрывков ткани, однако никаких толковых результатов так и не было получено. После того, как я оставила раздобытые драгоценные образцы в надежных руках лондонской лаборатории, моя прямая связь с этим делом оборвалась. Таким образом, я больше не имела к нему никакого отношения а в 1999 году объявился носовой платок, в который было завернуто орудие убийства, и по пятнам слизи на нем была проведена ДНК-экспертиза. Для сравнения были использованы образцы ДНК, взятые у родственников Ханратти. В конечном счете исследование показало, что вероятность принадлежности обнаруженной ДНК Джеймсу Ханратти была в 2,5 миллиона раз выше, чем случайному человеку, не состоящему с ним в близкой родственной связи. В свете разгоревшейся по этому делу полемики верховный судья Вульф принял решение эксгумировать тело Ханратти, чтобы снова изучить его ДНК и провести сопоставление напрямую. Экспертиза подтвердила, что ДНК с носового платка и следов спермы на нижнем белье Валеристори, по которым в итоге удалось получить результаты с помощью более современных методов ДНК-экспертизы, считалось, что другая обнаруженная на нижнем белье мужская ДНК была Майкла Грегстона, с очень большой вероятностью принадлежала осужденному. В 2002 году на заседании в апелляционном суде королевский адвокат Майкл Мэнсфилд, выступавший на стороне семьи Ханратти, выдвинул предположение, что результаты ДНК-экспертизы могли стать следствием загрязнения образцов. Судьи это предположение отклонили как надуманное, а поскольку имелись и другие доказательства вины Ханратти, включая его опознание свидетелями, апелляционный суд постановил, что имеются исчерпывающие доказательства, подтверждающие верность первоначального судебного решения. Тем не менее вопрос о возможном загрязнении вещественных доказательств был поднят совершенно не зря. Особенно актуален он для дел, которые тянутся еще с тех времен, Когда не было никакой ДНК-экспертизы, и вещественные доказательства хранились и анализировались в условиях, неприемлемых для современных технологий. С другой стороны, недостаточно просто предположить возможность загрязнения вещественных доказательств. Необходимо изучить, как именно оно могло произойти, а также оценить вероятность переноса и сохранения любых следов, которые могли быть ошибочно приняты в качестве улик. Это дело наглядно продемонстрировало еще кое-что. Хранящийся в материалах по старому делу образец, которому запросто могли не придать в свое время должного значения, в итоге может сыграть решающую роль в подтверждении или опровержении решения, вынесенного по архивному делу. С момента добавления в арсенал криминалистов ДНК-экспертизы более 30 лет назад, ее методы были значительно усовершенствованы, и, вне всякого сомнения, еще многие годы будут совершенствоваться и дальше.